Глава 23 Клятва мести. Томившийся в своей комнате Колхаун, наверное, позавидовал бы такому вниманию. Несмотря на то, что он лежал дома и был окружен роскошью, он не мог утешать себя мыслью, что есть кто-то на свете, кто привязан к нему. Черствый эгоист, он не верил в дружбу, и у него не было друзей. Прикованный к постели, мучимый страхом, что его раны могут оказаться смертельными, он терзался сознанием, что всем совершенно безразлично, останется ли он жив или умрет. Если к нему и проявляли какое-то внимание, то только в силу родственных обязанностей. Иначе и не могло быть. Его поведение в отношении двоюродной сестры и двоюродного брата вряд ли могло вызвать их привязанность. Его дядя, гордый Вудли Пойндекстер, испытывал к нему отвращение, смешанное со страхом. Правда, это чувство появилось совсем недавно. Как уже известно, Пойндекстер был должником своего племянника. Долг был так велик, что фактически Кассий Колхаун стал владельцем осиенды Касса-дель-Корво и мог в любую минуту объявить себя ее хозяином. За последнее время Колхаун пустил в ход все свое влияние, чтобы добиться руки Луизы. Он уже давно был страстно влюблен в нее. Скоро он понял, что ему вряд ли удастся получить ее согласие, потому что она, в ответ на его ухаживание, даже не пыталась скрывать свое равнодушие. Поэтому он решил добиться ее согласия через отца, хорошо сознавая свою власть над ним. Неудивительно, что к отставному капитану во время его тяжелой болезни было проявлено меньше симпатии, чем это могло быть при других обстоятельствах. Пока больной чувствовал, что ему грозит смерть, он был как будто мягче к окружающим. Но это длилось недолго. Как только Колхаун почувствовал, что начинает выздоравливать, к нему сразу вернулась вся его дикая необузданность, усиленная горьким сознанием недавнего поражения». Всю жизнь он любил щеголять своей наглостью и верховодить в любой компании, которая собиралась около него. Сознание, что никто в Техасе больше не поверит в его доблесть, причиняло ему несказанное мучения». Появиться в роли потерпевшего поражения перед всеми дамами и, главное, перед той, которую он обожал, сознавать, что виновником его поражения был безвестный авантюрист, которого он считал своим соперником в любви, это было выше его сил. Даже обыкновенному человеку было бы тяжело под таким душевным гнетом. Колхаун же не находил себе места. Он вовсе не собирался смириться с этим, как поступил бы обыкновенный человек, он решил мстить. Поэтому, едва избавившись от страха за свою жизнь, он начал упорно размышлять о месте. Марис Мустангер должен умереть. И если не от его руки, то от руки кого-нибудь другого. Найти соучастника не так уж трудно. В обширных прериях Техаса наемные убийцы встречаются не реже, чем в итальянских городах. Увы, нет такого уголка на всем земном шаре, где золото не управляло бы кинжалом убийцы. А у Калхауна золота было больше, чем достаточно, чтобы подкупить какого-нибудь негодяя. В уединении своей комнаты, выздоравливая от ран, Калхаун обдумывал план убийства Мустангера. Он не собирался этого делать сам, потому что боялся новой встречи со столь грозным противником, даже в том случае, если бы ему удалось напасть на него врасплох. Поражение сделало его трусливым, и он хотел найти исполнителя, руку, которая нанесла бы удар за него. Где же его искать? К несчастью, он знал, или, быть может, ему только казалось, что он знал подходящего человека. Это был мексиканец, в то время находившийся в поселке, такой же мустангер, как и Марис, но один из тех, от кого молодой ирландец держался в стороне. Как правило, люди этой своеобразной профессии пользовались в Техасе дурной славой. Ремеслом мустангера обычно занимались мексиканцы или метисы. Однако нередко было, что этим делом увлекался француз или американец. Это были обычно подонки цивилизованного общества, нередко преступники, которые волнениями опасной охоты быть может, заглушали упреки совести. Когда мустангеры появлялись в поселках, они досаждали мирным жителям своими постоянными драками и дебошами. Повстречаться же с ними в пустынной прерии нередко было опасно для жизни. В истории Техаса неоднократно упоминаются случаи, когда компания мустангеров превращалась на время в разбойничью банду. Переодетые и загремированные индейцами, Они часто грабили путешественников. Кассий Кольхаун вспомнил об одном из таких головорезов. Он вспомнил, что встречался с ним неоднократно в баре гостиницы, Видел его и в тот вечер, когда дрался на дуэли. Этот мустангер был одним из тех, кто нес его домой на носилках. Припомнилось ему также, с какой злобой говорил мексиканец о Марисе Джеральде. Потом колхаун узнал что мексиканец ненавидит Мориса почти так же, как он сам. На нем и остановил свой выбор Колхаун. Он вызвал мексиканца к себе и после этого часто разговаривал с ним, запершись в своей комнате. У окружающих не возникало никакого подозрения. Впрочем, Колхаун об этом и не беспокоился. Его посетитель торговал лошадьми и рогатым скотом. У них могли быть дела». Такое объяснение выглядело вполне естественным. Даже сам мексиканец вначале думал именно так, потому что при их первых встречах разговор носил почти исключительно деловой характер. Хитрый южанин не собирался удавать свои намерения малознакомому человеку. И только после одной очень выгодной для мексиканца сделки за бутылкой вина Калхаун стал осторожно допытываться, как относится мексиканец к Марису Мустангеру. Беседа убедила отставного капитана, что на этого человека он может положиться, что он окажет ему любую услугу, вплоть до убийства. Мексиканец не скрывал своей ненависти к молодому Мустангеру, и хотя он не сказал ничего определенного о причине этой ненависти, Кассий Калхаун по некоторым намекам понял, что причина у них одна и та же. То, что уже издоровли со времен Трой, вызывает ссоры между мужчинами. Женщина. Прекрасной Еленой в данном случае оказалась одна черноокая сеньорита с берегов Рио-Гранда, которую Марис время от времени навещал. Она стала предпочитать обществу мустангера-ирландца, обществу своего соотечественника. Мексиканец не назвал имени девушки, а Колхаун и не старался узнать его. Но, слушая рассказ, втайне надеялся, что девица, которая отвергла мексиканца, покорит сердце его соперника. Пока капитан выздоравливал, он несколько раз виделся с человеком, которого хотел сделать орудием своей мести, и у них была полная возможность обо всем договориться. Договорились они или нет – и каковы были их дьявольские намерения, осталось известно только им одним. Окружающие лишь заметили, что Кассий Калхаун и Мигуэль Диас по прозвищу Эль-Кайот постоянно бывают вместе, и все удивлялись этой странной дружбе.